Глава 12. Итак, он остался на родосе против воли, с трудом добившись с помощью матери, чтобы для сокрытия позора он хотя бы именовался посланником Августа. Теперь он жил не только как частный человек, но как человек гонимый и трепещущий. Он удалился вглубь острова, чтобы избежать знаков почтения от проезжающих, а их всегда было много, потому что ни один военный или гражданский наместник, куда бы он ни направлялся, не упускал случая завернуть на Родос. Но у него были и более важные причины для беспокойства. Когда он совершил поездку на Само, чтобы повидать своего пасынка Гая, назначенного наместником Востока, он заметил в нем отчужденность, вызванную наговорами Марка Лоллия, его спутника и руководителя. Заподозрили его и в том, что обязанным ему центурионом когда они возвращались с повывки в лагеря, он давал двусмысленные письма к различным лицам, по-видимому, подстрекавшие их к мятежу. Узнав от Августа об этом подозрении, он стал беспрестанно требовать, чтобы к нему приставили человека, из какого угодно сословия для надзора за его словами и поступками.